Глава 33. Загробный бал. Молодые люди шли по знакомому тоннелю. Оказавшись у развилки, Катя сказала, «Хочу оказаться в затерянном склепе». После этого друзья прошли по кольцевому коридору и вновь попали в коридор, ведущий к заветной цели. Глыба алтаря закрывала проход, но стоило Дэвиду коснуться его, как он сам сдвинулся в сторону, выпуская молодежь из сумрака подземелья. На полу валялись вещи, похищенные друзьями из тайника в подземелье, а также книга заклинаний и старинный навесной замок. Катя улыбнулась, обрадовавшись этим незатейливым предметом. Первое, что она сделала, это аккуратно взяла книгу и спрятала ее на прежнее место, в саркофаг. Затем девушка собрала все пожитки, с особым трепетом укладывая в рюкзак замок. «Мне немного жаль, что мои приключения в твоем мире подошли к концу», печально сообщила она. «Не забывай, что за каждым расставанием следует встреча», подмигнул ей Дэвид. С этими словами парень положил камень судьбы на край алтаря, подтянулся на руках и залез на каменную глыбу. С благоговейным почтением он взял камень обеими руками и осторожно водрузил на пьедестал. И тут земля заходила ходуном, Хрустальный купол треснул и рассыпался, со звоном обрушившись на юных искателей приключений. Спасаясь от осколков, Катя бросилась за статую, которая надежно закрыла девушку. Дэвиду повезло меньше. Он закрылся от хрустального дождя руками, и в его тело вонзились десятки небольших осколков. Но это были мелочи жизни по сравнению с тем, что раздался взрыв, и парня отбросило далеко в сторону. Больно ударившись об пол, он поморщился. Катя кинулась к нему, но так и не добежала. Она остановилась, как вкопанная, ошалела, глядя на то, как камень судьбы треснул пополам, а цветастая бабочка машет своими пестрыми крылышками в воздухе. «Вот так чудеса!» — выдохнула зачарованная девушка. Дэвид, не обращая внимания на боль, причиняемую осколками, приподнялся на локте, Затем медленно встал и, не сводя с бабочки взгляда, подошел к Катрине. «Кэт, неужели она жила? не поверил юноша своим глазам. Молчание Кати было красноречивым. Бабочка подлетела к ребятам и ослепила их яркой вспышкой. Они немедленно отскочили от этого новоявленного фейерверка, но на том месте, где только что была бабочка, уже клубился дым. Когда дым развеялся, Навстречу молодым людям шагнула прекрасная русоволосая женщина в цветастом платье, та самая, которую Катя видела при перемещении во времени. «Здравствуйте, мои спасители!» — ласково произнесла она. «Здравствуйте, фея Лексорда!» — растерянно промолвила девушка. А Дэвид согнулся в почтительном поклоне, узнав в женщине добрую волшебницу не успели друзья опомниться как фея покачала головой и произнесла ну и беспорядок я тут навела с этими словами она вскинула руки в повелительном жесте тут же все осколки хрустального купола закружились в центре склепа осколки ранившие дэвида присоединились к ним и раны парня моментально затянулись хрустальные частички начали с мелодичным звоном собираться вместе как огромный пазл и вот уже целый и невредимый хрустальный свод простерся над затерянным склепом. «Ух ты! Здорово!» – прошептала впечатленная девушка. «Рад познакомиться с вами, фея Лексорда», – произнес Дэвид, галантно целуя даме ручку. «Дэвид, я давно наблюдала за тобой из янтаря. У тебя доброе сердце и бескорыстная душа. Именно эти качества позволили мне сбросить с себя многовековое заклятие». Женщина хлопнула в ладоши, и посреди склепа появились три кресла на резных ножках. Волшебница села в одно из них, предложив Дэвиду и Кэтрин занять остальные два. «Я долго была пленницей этого камня», — начала свой рассказ Лексорда, — «и рада своему освобождению. Началось все с того, что я спрятала от жаждущих власти магов книгу заклинаний. Я объявила, что уничтожила ее, но не всем мне поверили». Я отказалась выполнить требования злого мага, повелевающего в то время силами тьмы, и не выдала ему местонахождение книги заклинаний. Он наложил проклятие на мой замок, а меня обратил в бабочку и заточил в камне. Но он не учел мою волшебную силу. В момент исполнения его заклятия я отобрала у него превосходство и подчинила силы тьма камню, в который меня заточили. «Но почему тогда тьма продолжала бесчинствовать?» – поинтересовался Дэвид. «Она закобаляла людей, захватывая все новые и новые души». «Потому что я не смогла удержать тьму», призналась Лексорда и печально вздохнула. Она вскоре покинула Камень Судьбы, но взамен оставила ему магическую способность выполнять любые желания людей. Здесь тьма не ошиблась в своем даре. Люди, владевшие Камнем, Всегда желали власти, богатства, и тьма порабощала их. Каждый раз, как обладатель камня погибал, янтарь возвращался на место. Единственным человеком, не пожелавшим воспользоваться камнем в корыстных целях и доставившим его в безопасное место, был ты, Дэвид. Фея бросила добрый взгляд на смутившегося парня. «Но затерянный склеп находится в долине забвения», «Сюда невозможно просто так войти и выйти», — заметила Катрина. «Ты права, девушка из другого мира», — нежно произнесла женщина. «Но ты забываешь, что ты и Дэвид дважды вошли сюда и дважды выйдете». Один раз это удалось и Эрику. Правда, для того, чтобы выйти, он воспользовался магией камня, но это не меняет результата. Он вышел с камнем. Так же, как и он, немногие другие маги проникали сюда но все заканчивалось их гибелью. «Дэвид, ты поступил мудро и по совести. Именно это спасло твою душу от зла, а тело от смерти». «Откуда вы все знаете?» – изумилась Катя. «Вы сотни лет провели в камне, а у меня ощущение, будто вы всегда были в центре всех событий». «Так и есть, дитя мое. Я действительно все знаю. Признаюсь, я даже немного помогла тебе». С того момента, когда ты упала в гробницу и обрела дар, оставленный мной, я поняла, что ты чистый и открытый человек. До тебя были желающие выкрасть книгу, но, попав в саркофаг, они обращались в пепел. Ты – та, которая заслуживала моего дара. Помнишь, когда Дэвид пошел за Эриком в другое измерение, на подоконнике остался осколок камня судьбы? Он не случайно оказался там». Дэвид превратился в пепел, а янтарь не мог сгореть в силу своей волшебности. Когда ты взяла его, я сделала так, чтобы ты последовала за Дэвидом. Это из-за меня тебе пришлось пройти через пространство сумеречного тумана в другую реальность. Но после перемещения ты стала одной из нас, волшебницей, способной творить добро. И первое, что ты сделала, спасла Дэвида от Эрика. Его не пришлось бы спасать, если бы он мог нападать на Эрика. Но тот прикрылся мной и не оставил Дэвиду шанса на выживание, — рассказала девушка. Да, Эрик был еще тот негодяй, но теперь он нас не побеспокоит. Кстати, не каждому волшебнику подвластен переход между параллельными реальностями. А тебе, Кэтрин, удалось с первого раза создать прочный хрустальный мост. Перемещение по нему тоже было весьма профессиональным. Таким образом, ты прошла обряд посвящения. Катя сидела молча, внимательно слушая все подробности событий, которые до этого были для нее таинственными и непонятными. Женщина замолчала и посмотрела на благородного молодого человека, а затем сказала, «Дэвид, осколок янтаря, который помог вам с Кэтрин выйти отсюда, не оставляй здесь». Его магия огромна, но благодаря его малому размеру никто и никогда не узнает, что он у тебя. Он помогал тебе раньше, будет помогать и впредь. «Фея Лексорда, признаться, я иногда замечал, что он не слушается меня», — поведал ей парень. «Когда я пытался перенестись в экверизот или хотел пробраться туда незамеченным, янтарь сопротивлялся моим желаниям». «Так и должно было быть. Ведь я контролировала тебя». Я не хотела, чтобы ты вступал в борьбу с Роксолиусом, потому что знала о его связях с силами тьмы. Я всячески ограждала тебя от неприятностей, но когда поняла, что ты настроен решительно и отступать не намерен, я оставила за тобой право выбора. Но будет ли теперь камень судьбы выполнять желания людей? Ведь он расколот, и в нем нет...» Девушка запнулась и покраснела. «Ты хотела сказать, что в нем нет меня?» Звонкий хрустальный смех феи наполнил склеп. «Ты права, меня там нет, но часть моей души навсегда отпечаталась в камне. Ты зря полагаешь, что камень утратил свою силу. Он, как и прежде, будет выполнять желание, ведь он существовал задолго до моего рождения и будет существовать даже после моей смерти. Если есть что-то вечное в нашем мире, то это камень судьбы». Этот камень всегда выполнял желание, кроме того времени, когда я заточила в нем силы тьмы. Тогда он был похож на черный гранит и был спящим. После того, как тьма покинула его, он восстановил свои силы и вновь начал выполнять желание. Силы тьмы хотели лишить его этой возможности, но не посмели. Кстати, вы зря думаете, что камень раскололся. Он выпустил меня и сейчас воссоединил свои половинки. Внезапно в памяти девушки всплыла жуткая комната в заброшенном замке и кровавая надпись на стене «Алтарь открыл не все секреты». Что ж, теперь, похоже, все секреты алтаря раскрыты. Тайн больше не осталось. Размышления Катрины были прерваны Дэвидом. «После того, как вас не стало, страшное заклятие погрузило ваш замок на морское дно». Все обитатели погибли, и их души навеки остались в замке. Мой отец пытался вызволить их, чтобы они нашли свой покой в мире теней, но погиб. Голос принца дрогнул и прервался. «Ричард погиб?» – несказанно удивилась Лексорда. «Этого не может быть! Его нет в мире теней! Я знаю, что он будет править много лет!» «Не всегда вы бываете правы», – печально заметил Дэвид. «Нет, мой мальчик!» Ты глубоко заблуждаешься. Стараниями моего отца замок поднялся с морского дна. Душа отца осталась в замке, так же, как и души его обитателей. Я долго пытался отыскать его душу и поэтому часто бывал в заброшенном замке. Этим воспользовался Роксолиус, попытавшись убить меня. Лексорда не собиралась ничего слышать про смерть Ричарда, отца Дэвида. Она резко встала с кресла со словами Ричард бессмертный, его не так-то просто убить. Если с ним что-то не так, то это поправимо. Он не умер, это я точно знаю. Надежда затеплилась в глазах парня. Он часто и нервно задышал, внимая каждому слову феи. «Я хочу вернуться в свой замок и отыскать Ричарда. Не будем терять времени». Лексорда торопливо пошла к подземелью желаний и поманила за собой молодежь. Агрессивный ветер и запустение царили в некогда прекрасном дворце надежды и любви. Только теперь его стали называть заброшенным замком, так как кроме душ умерших в нем никто не обитал. Лексорда печально смотрела на свой замок, и слезы наворачивались на ее глаза. — Она что, не знала, во что превратился ее замок? — шепотом спросила Кэт у Дэвида. — Я крайне удивлена. Она же все обо всем знает. Заброшенный замок не подвластен никому, также шепотом ответил ей парень. Его обращение аномально, и все, что происходит в нем, остается для всех тайной. Фея неторопливо поднялась по лестнице. Она миновала те коридоры, где Катю до смерти напугали призраки, и по широкой парадной лестнице поднялась еще выше. Двустворчатые двери центрального зала были закрыты. Женщина подошла к ним и резко распахнула подняв клубы пыли. Затем она прошла внутрь и не смогла сдержать слез. Ее прекрасный, любимый зал, некогда сверкавший зеркалами, хрусталем и позолотой, теперь был погружен во тьму. Свет, проникающий через дверь, осветил небольшую часть зала. Этого вполне хватило для того, чтобы осознать, какой урон был нанесен затоплением и долгими годами запустения паркет вздымался уродливыми холмами, зеркала побились и разбросали свои осколки по всему полу. Хрустальная люстра рухнула из-за проржавевшей цепи, за которую крепилась. Обломки мебели, серебряные сервизы и бронзовые подсвечники валялись на полу вперемешку с мусором. Катя не заметила в зале ничего такого, чего не было бы в остальных комнатах, но, видимо, для владелицы замка это помещение имело какое то особенное значение. я не ожидала что всесть все в таком виде призналась волшебница украдкой вытирая слезы она осторожно прикрыла за собой дверь и спустилась в холл в котором бесчинствовал ветер она печально села на ступеньки и опустила голову. молодые люди прониклись уважением к ее горю и остались стоять немного выше на ступенях. неожиданно фея подскочила и громко выдохнула произнеся они зовут меня катрина и дэвид не поняли в чем дело и удивленно уставились на женщину которая забыв обо всех приличиях оттолкнула их и побежала вверх они не отставали от нее перепрыгивая через горы мусора лексорда вновь подбежала к дверям зала и распахнула их забегая внутрь юноша и девушка в нерешительности остановились на пороге но затем вошли Двери за ними с шумом захлопнулись, и в зале воцарилась тьма. Холод и тишина окутали друзей. И тут они услышали, как жуткое сумеречное царство смерти прорезал звонкий голос вечно молодой феи. «Силы света и огня! Наполните этот зал!» Тысячи огней вспыхнули в воздухе и разлетелись, как искры, повиснув в воздухе маленькими мерцающими кострами. То, что увидели друзья, заставило их вздрогнуть и похолодеть от ужаса. Дэвид в попытке защитить девушку обнял ее, прижав к себе трепещущее в испуге тело. Среди обломков и мусора стояли, покачиваясь, тысячи призраков и простирали руки к своей госпоже. — О, силы небесные! — воскликнула она в отчаянии и прижала ладони к лицу, пытаясь приглушить свой стон. Она рыдала от горя, глотая слезы. Призраки начали подлетать к ней и кланяться, замирая в почтительных позах. Женщина иногда забывалась и пыталась коснуться рукой своих подруг и верных подданных. Она называла по именам всех тех, кто подлетал к ней и обещала помочь обрести вечный покой, избавив от скитаний в этом мире. «Это он!» — зашептала Катрина Дэвиду увидев старца, подошедшего к лексорде. — Кто? — не понял юноша. — Тот старик в белых одеждах, который спрятал в тайник волшебные предметы. Ну, те самые, которые мы потом у него стянули. Теперь Дэвид понял, о ком говорила девушка. Вперед вышел почтенный старец в белых одеждах и низко поклонился фее. В отличие от остальных, он был из плоти и крови. — Здравствуй, Филипп. — поприветствовала его лексорда. — Рада видеть тебя в добром здравии. Как ты оказался здесь? — И ты здравствуй, моя госпожа, — последовало почтительное приветствие. — Неужели ты думаешь, что я осмелился бы покинуть твой замок? — Как? — вскричала фея. — Все это время ты жил в замке? — Да, моя госпожа. — Но... но это невозможно. Я не мог оставить твой замок и твоих подданных. Лексорда не нашлась, что сказать. Она изумленно смотрела на старика, не веря, что кто-то в этом замке мог выжить и столько времени находиться здесь. «Я знаю, что тебе горько и обидно видеть все это», — он широким жестом указал на полуразрушенный зал. «Поэтому я приготовил тебе подарок». Он хлопнул в ладоши, и все вокруг начало меняться до неузнаваемости. Многовековые слои пыли исчезли, будто их и не было вовсе. Зеркала с мелодичным звоном собрались воедино и поместились в свои шикарные позолоченные рамы. Останки мебели зашевелились, возобновляя свою целостность и великолепие. Люстра собрала все хрустальные подвески и взлетела под потолок, озаряя преображающийся зал ярким светом сотни свечей. Штукатурка на стенах приняла гладкий вид, окрасившись нежным персиковым цветом. На стенах появились золотые канделябры, давая дополнительное освещение. Паркет выровнялся и заблестел, отражая свет люстры. Рояль подобрал свои клавиши и величаво встал недалеко от стены. Возле него появились стулья на резных ножках с бархатной обивкой сидений, а подсвечники, сервизы и вазы, разместились на ажурных столиках. Призрачные тени умерших задвигались, и вдруг... Воздух наполнился запахом духов и голосами, которые постепенно нарастали. Раздались сначала осторожные звуки оркестра, становясь все громче и громче, а возле пианино стали проявляться люди. Души обитателей замка начали медленно превращаться в людей. Силуэты становились более четкими и красочными, пока не превращались в обычных людей. Кавалеры кружили в вихре вальса своих прелестных дам в старинных платьях. Те же манничали и улыбались. Вдоль стен стояли мужчины в смокингах и женщины в шикарных платьях. Мужчины беседовали меж собой и флиртовали с дамами. К потрясенной лексорде подошел Филипп в черном смокинге. Он стал намного моложе, но не узнать его было нельзя. Он склонился перед феей в почтительном поклоне, затем протянул руку, затянутую белой перчаткой, и произнес «Можно пригласить вас на танец?» Не понимая, что происходит, Лексорда машинально приняла приглашение, и кавалер закружил ее под звуки прекрасного вальса. «Ты удивлена, моя госпожа?» — поинтересовался он. «О, да...» растерянно произнесла она доверчиво глядя в глаза филиппа ты помнишь этот вечер еле слышно произнес он мы познакомились с тобой тогда прошептала фея значит помнишь улыбнулся филипп неужели ты думаешь что я могла забыть печально выдохнула женщина я тоже помню я помню все все детали и мелочи которые ты скорее всего забыла лексорда потупила взгляд Я ничего не забыла. Ты скучала по тем временам? — Да, — задумчиво произнесла она. — Еще и как скучала. — Тогда давай вернем все это, — предложил он, нежно сжав ее руку. — Мы не сможем, — горько улыбнулась женщина. — Все это было прекрасно, но давно прошло. Мы не сможем возвратить к жизни всех умерших и не сможем вернуть былое великолепие этому замку. «Все зависит от того, как сильно этого захотеть», — последовал ответ. «Ты бредишь. Это невозможно!» Волшебница выкрикнула эту фразу столь громко, что ее слова пронеслись над залом, заглушив оркестр. Лексорда упала на колени, закрыв лицо руками, и зарыдала. В тот же миг все очарование момента пропало. Музыка моментально стихла. Люди медленно обратились в призрачные тени и растаяли в воздухе, словно их и не было. Зеркала с громким звоном брызнули на вновь вздыбленный паркет, стены облупились, мебель с грохотом развалилась, а вслед за всем этим разгромом огромная хрустальная люстра со всего маху обрушилась на пол под грохот завалившегося рояля. Оказавшись в кромешной темноте, Катрина и Дэвид закашлялись от поднявшейся пыли. Они попятились назад и открыли двери, впустив в зал свет. К ним медленно подошла лексорда. Глаза ее покраснели от слез, а на запылившихся щеках пролегли бороздки слез.